Жервеза открывала было прение на религиозную тему. Шэйсу решительно прерывал ее. «Аминь, сестренка, аминь. Как твои курочки? Дела идут». Курочки беспокоили Жервезу уже несколько месяцев. Они пропадали, одна за другой. «Я напала на след». «Осторожно, сестренка. Пропала одна проститутка. Возвращение в родные пенаты». «Две? Нервный срыв. Но больше. Здесь уже пахнет серийным убийцей». «Мне прислали двух помощников, СУ. Чистые ангелы, оба из отдела по борьбе с бандитизмом, выделены специально, чтобы меня защищать. Инспекторы Титюс и Селестри. Дельные ребята. И потом у меня есть еще черные ангелы рыбака». Так она называла раскаявшихся сутенеров, которые под предводительством их шефа пескатора по кличке рыбак, тосканского кота с наколками в виде герба святого Михаила, сторожили ее сон. Инспекторы же титюса Селестри охраняли ее днем. А как семья Шессу? Все в порядке? Так она обычно спрашивала о малосценах. Малосцены приветили у себя инспектора Вантяня, когда Жервяза, слишком занятая своими шлюхами, Совсем забыла бедного старого отца. И она была им за это очень благодарна. Су был ее недремлющим оком в гнезде малосценов. Далее следовал ежедневный отчет. Он рассказывал все по порядку. О матери, которая по-прежнему отказывается от еды. О Джулиусе, который ест за двоих. О Терезе, не расстающейся со своими звездами. И обо всем племени в целом которая поживала себе ни Шатка, ни Валка, но, во всяком случае, гораздо лучше, чем другие многодетные семьи. Рассказывал также о Бенджамене и о Жюли, за которой неминуемо следовал доктор Фрэнкель. Доктор Фрэнкель?» «Наседка, высиживающая яичка Жюли. Акушерки на звезд, насколько я знаю. Старый приятель Карансонов. Иногда он приходит к нему ужинать. Спелись, одним словом. «Кого-то забыли?» Шессу не скрывал ничего, даже того, о чем следовало бы промолчать. Распятие малыша, например. И в самом деле последнее было принято в штыки. «Какое надругательство, сестренка! Небольшой розыгрыш, вот и все. Кажется, на этот раз даже в башке у Лаерса прибавилось от щедрот Господа. Но вы-то знаете. Господь — субстанция летучая». «Надолго не задерживается». Наконец дошла очередь и до него самого. «А вы шесть су?» В голосе искреннее внимание. И так каждое утро, как если бы они перезванивались раз в год. «Нормально, сестренка. Все путем. Они все так же разносят мой бельвиль, но я организовал сопротивление. Мое судейское семя с душой принялся за дело». Опять же, малосцены взяли Сюзанну вместе с ее зеброй под свое покровительство. Он слышал, как она улыбается. Да, именно слышал, как она улыбается. Потом сказал. «Будете вести себя хорошо. Скоро принесу вам ваши картинки». Тут ее смех освежающими брызгами холодной воды плеснул ему в лицо. Она поблагодарила его за фотографии и обещала поместить их в свой. Любимый альбом. «К вашим услугам, сестренка. Сейчас она уже совсем проснулась. Она спрашивала себя, как бы она рассталась с этой ночью и со всеми остальными. Не будь его. И каково ей будет просыпаться после тех ночей, которые еще будут, если он вдруг больше не позвонит. Казалось, он об этом подумывает. Она говорила ему да завтра, шесть су». И добавляла «Без дураков, да?» голос ее звучал как-то по-детски беспомощно он и правда подумывал об этом он повесил трубку с чувством собственной значимости в конце концов может он и был ее ангелом-хранителем сидя в своем единственном кресле уставившись на зебру взмывшую в небо он высадил добрую кварту кальвадосон живой воды которая единственно могла оторвать его от заснеженных вершин и покуда зебра все так же мчалась вверх Шесть Су медленно спустился в наступающий день, который скоро возвестил о себе звонком судебного исполнителя Лаэрсу. <связывая> Судебный исполнитель Лаерс всегда звонил дважды, после чего Шесть Су выходил, заткнув за пояс связку ключей. Шесть Су вновь отправлялся на работу, на этот раз дневную, достойное занятие примерного гражданина. На заре шестьсу белый снег снова превращался в отмычку правосудия. Они с Лаэрсом опять отправлялись в Бельвиль в сопровождении четырех грузчиков. Они спешили именем закона завладеть сдохшими холодильниками, перегоревшими телевизорами, раздолбанными кроватями, треснутыми тарелками и беззубыми вилками. Уму непостижимо, с каким остервенением в Бельвиле цеплялись за этот хлам. У женщин вдруг вырастали огромные когти, старики рвали на себе волосы. Они выпускали на лестнице стада овец, они прибивали к дверям детишек в розовых очках. Шессу даже не давал себе труда вытирать плевки. Он уже потерял счет бесконечным мукам, адовым, предрекаемым ему арабскими проклятиями.